Глава 10 Блуждающий Стефан шел вдоль ручья, лишь надеясь, что тот вновь не приведет его к злосчастному обрыву. Голова неистово гудела, а ноги уже порядком устали от нескончаемого пути. Дорога тянулась вверх, но из-за высоких деревьев и плохой видимости невозможно было понять, куда же он идет. Когда мужчина наконец-то добрался до вершины холма, все вокруг поглотил плотный туман. В ушах зазвенело, и Стефан силой прижал свои вспотевшие ладони к голове. Это хоть немного помогло ему унять этот настойчивый звук, но блаженная тишина продлилась недолго. Громкий шелест заставил его опустить руки и внимательно прислушаться. Звуки приближались. Они словно тянулись к его ногам, заставляя Стефана тут же попятиться. Он едва не упал, зацепившись ботинком за торчащую корягу, но все же смог устоять и, наконец-то, рассмотреть источник этого жуткого шелеста. Десяток змей с необъяснимой скоростью двинулся вглубь леса, оставляя мужчину в недоумении. Тяжело дыша, Стефан перевел взгляд в ту сторону, из которой они появились, и, к удивлению, приметил небольшую пещеру. Та словно из ниоткуда возникла между деревьев, хотя до этого там был лишь лес. Выбора. «У меня все равно нет», — прошептал Стефан, сжимая свои кулаки. Темная пещера не вызывала доверия, но и жуткий однообразный лес также не являлся для него спасением. Он не знал, сколько времени бродил среди сосен и колючих кустов, но все же решил рискнуть. Протиснувшись между серых камней, Стефан оказался в холодной тихой пещере. Внутри стоял металлический запах, и мужчина тут же пожалел о своем решении. Что-то было не так. Давящую тишину не нарушил ни единый звук, а тянущийся, словно причудливый коридор, проход вел куда-то вниз. Решив вернуться назад, Стефан обернулся. Проход исчез как и темная чаща. Теперь у мужчины действительно не было выбора. Оглядевшись по сторонам, Стефан медленно побрел вперед вглубь этого странного места. Ощущение дикого холода накрыло его с головой. И чем дальше он спускался, тем сильнее чувствовал нарастающий ужас. Тьма становилась плотнее и мужчина вдруг нащупал зажигалку в своем кармане, о которой благополучно забыл. Пламя слегка развеяло темноту, но от этого стало лишь хуже. Стефан наконец-то добрался до конца этой причудливой пещеры, но увиденное не сулило ему ничего хорошего. Первое, что бросилось в глаза — Был больших размеров каменный гроб, и больше ничего. Абсолютная пустота, словно вся эта пещера существовала лишь ради него одного. С опаской, подойдя ближе, Стефан поднес пламя к его основанию, чтобы лучше все разглядеть. И каково же было его удивление, когда вместо привычного орнамента... Он узрел непонятные символы и рисунки. Боязливо, проведя пальцами по их выпуклому рельефу, мужчина вдруг резко обернулся. Что-то медленно шло из темноты, тихо стуча по каменному полу пещеры. Стефан снова почувствовал этот металлический запах. Неизвестный приближался как и неприятный аромат. Вдруг уже привычную тишину пещеры нарушил громкий скрежет. Крышка каменного гроба сдвинулась, заставляя мужчину резко развернуться. Вместо давно тлеющих костей Стефан увидел широкие ступеньки, ведущие вниз. Шаги приближались. Дав себе лишь секунду на размышление, мужчина тут же кинулся к каменному гробу, освещая себе путь. Ступени казались крутыми, но Стефан ловко скрылся внизу, стараясь как можно быстрее убраться от приближающегося гостя. Зажигалка потухла. Тьма поглотила его с головой, но мужчина и не думал останавливаться, все еще страшась того, кто остался далеко позади. Невольно потеряв опору в этой непроглядной тьме, Стефан с силой повалился вниз, даже не успев вскрикнуть. Яркое солнце, так настойчиво светящее в лицо, заставило Стефана поморщиться. Он осторожно поднес свою правую руку к глазам, чтобы хоть как-то уберечь их, и тут же резко вскочил. Мужчина лежал в сухой траве у самого края леса. Пещеры не было, как и темного подземелья, в котором он был, казалось, несколько минут назад. Отряхнув свою порядком запачканную рубашку, Стефан осторожно проверил голову. «Вроде цел». «Что это было, черт возьми?» — процедил он, все еще пытаясь осознать увиденное. Кости болели как от реального падения, а голова по ощущениям раскалывалась на части. Палящее солнце над головой все же отгоняло от него произошедшее, как назойливый кошмар. Окончательно придя в себя, Стефан внимательно осмотрелся. Колокол старой церкви отчетливо виднелся между деревьев, куда мужчина и решил направиться. Берговица была безлюдной и тихой. Улицы оказались совершенно пусты, а отвратительный запах, стоящий в воздухе, заставил Стефана поморщиться. Ветер силой завывал над головой, и казалось, Зловоние исходит со всех сторон небольшой деревни. Миновав главную улицу, на которой также никого не было, несмотря на погожий день, мужчина медленно побрел к по стоялому двору. Ворота его были распахнуты настежь, но он также был абсолютно пуст, как и вся Берговица. «Илинка — Илинка! — громко позвал мужчина, стараясь заглянуть в выходящие наружу окна кухни. Те были грязными и мутными. Не дождавшись ответа, Стефан скорее бросился к широкой двери. Та оказалась не заперта, но отвратительное зловоние, стоящее по всей деревне, ощущалось и здесь. Потянув на себя железную ручку, мужчина тут же зажал нос. Вонь словно сочилась из приоткрытой двери, настойчиво проникая в ноздри. Переборов накативший приступ тошноты, Стефан все же вошел внутрь, благополучно оставив дверь на распашку, невольно надеясь, что это действие хоть как-то рассеет отвратительный запах, стоящий внутри. — Илинка! — еще громче позвал он, все еще прижимая грязный рукав к своему носу. В доме стоял какой-то хаос. Стулья и столы были перевернуты. Посуда разбита. Все выглядело так, словно здесь прошелся ураган. Стараясь не наступать на осколки, Стефан быстро двинулся в сторону кухни и тут же замер. Илинка лежала на деревянном полу, лицом вниз. Ее одежда была пропитана кровью, а давно гниющее тело, и источало тот отвратительный запах. Дыхание участилось. Голова вновь загудела. Мужчина с ужасом взирал на распластавшийся труп не в силах приблизиться. Казалось, время застыло, рассыпавшись такими же осколками стекла, что лежали на дощетом полу. Медленно попятившись к двери, Стефан вдруг остановился. Тело Илинки слегка дрогнуло, словно кто-то потянул ее за невидимые нити. Женщина медленно перевернулась, завалившись на левый бок. Шея громко хрустнула, резко разворачиваясь в сторону мужчины. — Далеко собрался! — раздался нечеловеческий голос, из открытого рта Илинки. «Это все ты виноват!» Мертвые глаза уставились на Стефана, а сама женщина резко дернулась, пытаясь дотянуться до мужчины. Не достав до своей цели, Илинка с неестественной прытью перевернулась на живот. Руки ее вцепились в половицы, и она, не обращая внимания на ломающиеся ногти, отчаянно поползла вперед. Только сейчас Стефан заметил отсутствие ее ног. Те словно вырвали по колено, оставляя спрятанными за широкой столешницей. Не став больше медлить, мужчина прытко рванул с места, стараясь как можно быстрее добраться до выхода. Запах вновь усиливался но теперь уже исходя от самой улицы. Солнце скрылось за темными тучами, словно и вовсе никогда не появлялось в Берговице, а злосчастный туман чудесным образом добрался до порога постоялого двора. Бегло оглядевшись, Стефан с ужасом заметил приближающиеся к воротам силуэты. «И нет, это были вовсе не люди!» Это была толпа зловонных трупов, которые совсем недавно распрощались со своими жизнями. Жители деревни двигались прямиком к постоялому двору, не сводя ни мигающих мертвых глаз, застывшего от ужаса Стефана. Кажется, опять будет дождь тихо произнес Фейн, стоя в дверном проеме. На улице уже смеркалось, но Стефан так и не объявился. Они с Эйш прождали его весь день, попутно обдумывая дальнейшие действия. Волки периодически показывались из темной чащи леса, словно напоминая о своем присутствии. Их леденящий вой, иногда разносившийся издали, заставлял Эйш сразу же отбросить попытки добраться до Берговицы. «Да что с ними такое?» — спросила девушка, закрывая за парнем дверь. Она задвинула массивный железный засов, попутно оглядывая кромку леса через окно. «Запах крови, полагаю. Боюсь, наш друг не сможет приблизиться к поместью, даже если захочет». Фейн выглядел слишком расслабленно. Несмотря на пропажу Стефана и рыщущих у дома волков, он оставался невозмутим и весел. Его будто не волновала ни участь несчастного мужчины, ни опасность, исходящая от хищников. «Ты не голодна?» — спросил Фейн у Эйш, уже направляясь в сторону кухни. «Весь день в окно смотришь». «Неужели так привязалась к этому бедолаге?» «Человек пропал, Фейн», — смерив его строгим взглядом, ответила парню Эйш. «В чертовом лесу, полным волков». «И мы ничего не можем с этим поделать», — сплеснув руками, ухмыльнулся могильщик, скрываясь в едва освещенном свечами коридоре. Девушка тяжело вздохнула, вновь возвращаясь к окну. Дрова тихо потрескивали в камине за ее спиной, и Эйш навязчиво обняла себя руками. Долгожданная поездка и трепет, от которой она ощущала до самой Берговицы, вмиг исчез всего за несколько дней этого кошмара. Реальность казалась расплывчатой и граничащей над пропастью к безумию, но самое ужасное было то, что день неумолимо приближался к своему завершению. Скромно поужинав, Эйш и Фейн проверили все двери, выходящие наружу. Ночь приближалась, и парень с особой тщательностью закрыл незабитые окна первого этажа ставнями. Волки больше не появлялись, но темнота, царящая снаружи, все равно пугала и не вызывала ни малейшего доверия. Тени блуждали между деревьев, скрываясь в непроглядной чаще густого леса. «У нас только одна связка чеснока. Предлагаю повесить ее на окно в спальне. Уж не знаю, поможет ли это, но жители Берговицы буквально обвешивали ими свои дома», усмехнулся Фейн, демонстративно поднимая вверх чеснок. Ветер снаружи слегка завывал, бесцеремонно бродя по двору поместья. Эйш молча кивнула, не желая даже, высказывать свое мнение. Стефан так и не появился, чем вызывал еще большее беспокойство у девушки. Поднявшись на второй этаж, они с Фейном заперли дубовую дверь и внимательно осмотрели комнату Януро. Еще днем Эйш сделала все необходимые приготовления, а могильщик даже принес сюда старую кушетку, чтобы не смущать девушку. Но комната Януро все равно выглядело удручающе. Старинная мебель выцвела и была оцарапана во многих местах, словно дядя славился своим дурным нравом и имел привычку швырять все на пол. «Комната мертвеца! Жутко, да?» Фейн, только усугубляющий положение, вызвал волну раздражения в Эйш. Девушка быстро приблизилась к стоящему у окна парню и высоко задрала голову чтобы хоть немного быть с ним наравне». «В чем дело?» — не скрывая улыбки, произнес Фейн, наклоняясь к девушке. Его взгляд с интересом прошелся по ее лицу, останавливаясь на серьезных голубых глазах. «Почему ты так себя ведешь? Мы с тобой ровесники, но ты словно подросток, жаждущий внимания. Твое поведение вызывает много вопросов». «Ты вообще понимаешь, в какой ситуации мы оказались?» Эйш злилась. Но от ее слов улыбка могильщика становилась лишь шире, что вызывало в ней еще большую волну ярости. «Человек пропал. Снаружи бродят волки. Кто-то ходит ночами к дому и пытается проникнуть внутрь. Ты заявляешь, что нам не выбраться из леса. Тогда почему ты так весел?» Продолжала ругаться девушка, но Фейн словно не обращал никакого внимания на ее тон. Парень все так же улыбался, наклоняясь ближе к лицу Эйш. Его прохладная рука коснулась ее щеки, а большой палец остановился на маленьком подбородке девушки. Эйш вздрогнула, пытаясь отшатнуться, но преградой ей послужила каменная стена. Врезавшись в нее спиной, Она все так же находилась в очевидной близости к лицу Фейна. «Может, потому что за эти годы хоть кто-то заговорил со мной? Без страха, ужаса, пренебрежения. Для жителей Берговицы я уже труп. Существо, с которым им рано или поздно придется разобраться». Он слегка надавил пальцем на кожу девушки, проводя невидимую полоску до самой шеи. Я жил в деревне три года, в томительном ожидании своей смерти. Как думаешь, о чем я гадал? Убьют ли они меня ночью, чтобы не оттягивать время? Или где зароют мое тело после? Спрячут голову? Сомневаюсь, что меня притащили бы к поместью. Твой дядя сам заботился о телах тех, кто служил ему. Хоронил по всем правилам. А я... Меня бы скорее зарыли в лесу на окраине. Волки бы вытащили мое обезглавленное тело и растащили по частям. Фейн прервался, когда Эйш с силой прижалась к нему, обнимая. Он осторожно наклонился еще ниже, чтобы девушке было удобнее. Улыбка пропала с его лица, слетев, как надоедливая маска. Парень... С грустью провел пальцами по волосам девушки и прижался еще сильнее. Время, казалось, остановилось, пока они молча стояли так у стены. Волки вновь завыли где-то вдали, наконец-то заставляя Эйш отстраниться. За окном давно стемнело, и ночь неумолимо вступала в свои права.